Глава тридцать 32. Из сердца вон. На горизонте уже поднималось солнце, освещая небосвод золотистыми лучами. Дориан перенес нас ко входу в Эроклеон. Приближавшийся рассвет усыпил город, так что улицы были пусты. Ладонь принца так и не перестала кровоточить, видя, как каждое движение раненной рукой причиняет принцу дискомфорт? Я недовольно пробубнила. Но и зачем было устраивать это представление? Дориан опустил взгляд на свою поврежденную кинжалом ладонь. Потому что поступки намного красноречивее слов, так меня учила Элеонор. Он раздул мои волосы пряным дыханием, обволакивая меня весенним теплом и согревая мою кожу чуть не заурчав от удовольствия, как бездомная кошка, которую пустили на порог погреться, я ближе придвинулась к Дориану, купаясь в источаемом им жаре. Подставив руки к его груди, я отогревала обледенелые пальцы. У тебя час. Если тебе нужно встретиться с братом, не теряй времени. Скоро неблагой король догадается, что я не покинул его двор, и пошлёт за мной гвардию Габриэля. А это, знаешь ли, не самая приятная компания. Но как я тебя найду? Недалеко от озера Влюблённых есть мост через реку. Я буду ждать тебя там. С помощью книги вечности мы со свитой откроем портал пояснил Фейтс, накинув на голову купюшон и скрыв за ним свою яркую внешность. Если ты не придешь к назначенному времени, мы покинем неблагой двор без тебя. Решай, Агнес, где? А главное, с кем? Твой дом. Оранжевое пламя поднялось по телу принца, и прежде чем подчиниться магии Лимба, Он легонько коснулся моей щеки кончиками искрящихся пальцев и добавил: "Я так долго ждал тебя. Не лишай меня надежды". Дориан исчез, оставив после себя сладкие запахи чар, миндаля и дыма. Впереди меня поблескивая в лучах восходящего солнца, возвышалась ледяная цитадель. Венец места, где я когда-то видела счастливое будущее с любимым. Грёзы, которым не дано было воплотиться в жизнь. Прошло всего пару дней после признания Элина в чувствах, а мне казалось, что минули столетия. Каждый шаг, ведущий меня к замку, давался с трудом. Я буквально заставляла непослушные ноги двигаться. Столько лет я прятала свое сердце, сводя все немногочисленные романы к мимолетным интрижкам. Не позволяла себе даже думать о любви. Боялась, что правда обо мне непременно оттолкнет любого смертного. И это еще в лучшем случае, а в худшем меня опекут в психушку. И вот, пожалуйста. Я не просто отдала сердце Элину. А преподнесла его на блюдечке с голубой каемочкой. Влюбиться в короля фейри было само по себе безрассудно и опасно, а влюбиться в убийцу собственной матери, монстра, не знающего ни сострадания, ни пощады, верх идиотизма. Злорадно смеясь над собой, я плелась по тропинке к замку, проходя мимо аккуратных домишек, В круглом окошке одного из них на кухне хлопотала зимняя Фейка, выпекая ароматный хлеб, запах которого доносился до меня через дымоход. Голодный желудок дал о себе знать, и я ринулась дальше. Когда-то и я мечтала вот так радовать любимых, просыпаться с позаранку, чтобы приготовить вкусный завтрак, а остаток выходного дня проводить у камина за интересной книгой но всем моим мечтам не суждено было сбыться. Не стоит ждать спокойной размеренной жизни, когда твоя судьба оморчена пророчеством, магией и кровью фейри. Поёжившись я, ощутила, как скупая слезинка скатилась по подбородку. Солнце всё выше плыло по небосводу, подсказывая мне, что время на исходе. Нужно поговорить с братом Нужно убедить его покинуть неблагой двор, поведать ему правду о смерти мамы. Только бы успеть навестить Артура и забрать Ириса прежде, чем Илин проснется и станет меня искать. Мне ни в коем случае нельзя с ним столкнуться. Теперь, когда мне все о нем известно, вряд ли я смогу спокойно смотреть в его ледяные глаза, делая вид, что ничего не произошло, целовать холодную кожу И не сгорать внутри от отвращения и страха. Может, Дориан прав? И мое место рядом с отцом. Он хотя бы сможет защитить меня от Элина, когда тот поймет, что его план по контролю надо мной провалился, и попытается убить меня. Я тяжело дышала, выпуская пар изо рта. Как же больно, когда осколки разбитого сердца впиваются в ребра. Доковыляв до Ковеля в доворот я сдержанно улыбнулась караульным, у которых чуть глаза на лоб не вылезли при виде меня, усталый, растрепанный и с обветрившимися щеками. Мистер Кенст, скорее проходите внутрь, вам не стоит задерживаться на морозе, заговорил самый коренастый из гвардейцев. Мы немедленно сообщим его величеству о вашем прибытии и состоянии. Не нужно, обрубила я гвардейца, уперев руку в бок. Бледный Фейц косо взглянул на меня, и я, чтобы отвести от себя подозрения, добавила: Мы с его величеством немного повздорили. Натянув на себя высокомерную маску будущей королевы, во избежание дальнейших расспросов произнесла я: Я хочу побыть одна. Гордо расправив плечи и властно вздернув подбородок, я прошествовала мимо стражей. Исчезнув из поля их зрения, я тут же помчалась к гостевому этажу. Сколько у меня времени до того, как караульные нарушат мой приказ и доложат о моей выходке Элину или Габриэлю? Минуты? Часы? На бегу я скинула с себя меховую накидку и заплела взлохмаченные ветром волосы в свободную косу. Покойв Артура я достигла быстро. Даже не переведя дыхание, без стука я ворвалась внутрь и тут же пожалела об этом. Меня встретил пронзительный женский виск. Брель в прямом смысле соскочила с моего брата, прикрывая стройное обнаженное тело атласной простыней. Агнес, проклятье, тебя что, стучать не учили? Сев на постели, недовольно зарычал Артур, прикрываясь подушкой. Будь все иначе, я бы колко пошутила над ними или язвительно пристыдила, но я слишком устала. Морально устала от всей излитой на меня дорианом информации. Не замечая ничего вокруг, я оперлась спиной на закрытую дверь, придавая опору ватному телу. Пока брейл здесь я ничего не смогу рассказать Артуру, расстроена подумала я. Зеленые глаза брата, все еще кипевшие раздражением, смягчились, как только он заметил мое опухшее от слез лицо и искусанные в кровь губы. Пулей слетев с кровати, он натянул на себя валявшиеся на полу пижамные штаны и в два шага подскочил ко мне. "Сестра, у тебя все в порядке?" Гнева как не бывало. Артур вздрогнул Когда я отрицательно замотала головой, захлебываясь в новом потоке горячих слез. Мне было так больно от предательства любимого, что я едва держалась на ногах. Теплые ладони брата обхватили мое лицо. Повиснув на шее Артура, я поддалась новому порыву отчаяния, вовсе не замечая расспросов бредь. Агне, если мой ненаглядный братец тебя чем-то обидел, Ты только скажи. Я на него вмик найду управу. Брель потянулась за блестящей сорочкой. Одевшись, она уселась на прикроватную сафу, наблюдая за нами. Ничего ей не ответив, я громко шмыгнула носом. Знает ли Брель, что убийца ее родителей Элин? Знает ли о детях заживо замороженных во льдах? Знает ли она правду обо мне? Содрогнувшись в руках брата, Я нащупала на его шее холодное серебро цепочки кулона сальма. Единственным способом проверить слова Дориана о принадлежности брата к друидам было сорвать с него кулон. Если Артур смертный, то его тело изменится под тяжестью прожитых лет, а если нет, благой принц мог каким-то неведомым способом одурачить меня. Я должна была узнать наверняка. А молодость брата вновь восстановит магия. Прости меня, Арти, собравшись, вымолвила я и что есть силы дёрнула заплетённую цепочку. Серебро больно обожгло пальцы, врезавшись в кожу, но все же цепь оторвалась. Колон, звонко стукнув, покатился по полу. Схватившись за шею, Артур возмущенно округлил глаза. Агнес С упреком выкрикнул брат, отшатнувшись от меня. Брель шумно вздохнула, удивленно прикрыв рот ладонью. Лицо Артура не изменилось. Его совсем не тронули морщины. Он остался молодым и здоровым, совсем не похожим на дряхлого пятидесятилетнего смертного. Но самое жуткое То, что мой брат не бросился в панике к зеркалу, не стал судорожно ощупывать свое лицо или кричать на меня. Я грустно усмехнулась, чувствуя, что вскоре меня накроет истерика. Боже, ты знал. Знал, что твой отец друид. Артур скривился, будто мои слова обожгли его, как открытое пламя. Мой брат, моя семья. Моя единственная жизненная опора годами утаивала от меня правду. Бесстыдно лгал мне о своем отце, о своей принадлежности к смертным. Ты предал меня, закричала я, утирая ладонью слезы жгучей обиды. Артур ощетинился. «Все, что я когда-либо делал, все решения, которые принимал, все это было ради твоей безопасности, Агнес. Внутри натянувшись до предела, лопнула последняя тоненькая ниточка, удерживавшая меня от уничтожения. Не в силах больше оставаться в одной комнате с братом, я выбежала прочь, хлопнув дверью так, что зазвенели настенные канделябры и вазы. Всё в одночасье рухнуло. Все, во что я верила, все, кого любила, были лишь тенями созданного мной иллюзорного мира. Я сама была лишь иллюзией. Ментальные оковы больше не сдерживали меня. Магия пела арию в голове, завладев сознанием. Я никогда не была смертной. Хватит притворяться. Хватит слепо верить в возможность зажить нормальной человеческой жизнью. Я ненормальная, и мой мир никогда таким не будет. Эхо моих быстро удалявшихся шагов разносилось по пустому замку, пока позади меня не послышалось тяжелое шарканье. Агнес, подожди. За мной мчался брат в наспех накинутый на голый торс рубашки. Я вскинула руку, и он врезался в прозрачную, но крепкую как титан стену изгустившегося воздуха, замерев в нескольких метрах от меня. Агнес, твою Недовольно заворчал брат, потирая покрасневший лоб. "Артур, ты мне врал!" Вскипая от ярости, завопила я. "Что еще ты знаешь о нашей матери? Что еще утаивала от меня двадцать лет?" "А что ты хотела от меня услышать?" Брат громко кричал, но его голос доносился до меня словно через толщу воды, заглушаемый воздушной преградой. "Что наша мать наставила рога благому королю?" что спала с друидом, что я плод её предательства, а она сама спровоцировала твоего отца в ту ночь. Артура колотила. Он гневно провел рукой по каштановым кудрям. Я доверяла тебе. Растерзанная в клочья душа отказывалась внимать разуму. А ты все это время кормил меня ложью. Даже мгновение я больше не могла вынести в стенах ледяного замка. Все здесь намеревалось раздавить меня. Ложь брата и возлюбленного словно пропитала насквозь плиты цитадели. Их предательство будто осело толстым слоем на каждой картине, на каждой ледяной ступеньке. Прощай, Артур, тихо пискнула я. Агнес Умоляюще закричал брат, барабаня кулаками по прозрачной стене, но я даже не обернулась. Бежать прочь. Вот что требовало моё нутро. Я должна успеть покинуть замок, пока меня не остановили. Мне здесь не место. Только не теперь, когда ярость на самых близких разъедала мою душу. Меня использовали, мне врали. Да и жить под одной крышей с бывшим возлюбленным который жаждет твоей смерти, опасно. Воздушная преграда, сдерживавшая брата, перекрыла мне доступ к своим покоям. Обреченно выдохнув, я отбросила идею вернуться за Ирисом. Артур любил его не меньше моего, и несмотря на всю свою лживую сущность, он никогда не причинит Ирису вреда. Воодушевившись этой мыслью, Я быстро покинула гостевой этаж. Сбежав вниз по лестнице, ведущей в вестибюль, я на ходу заправила косу в горловину свитера. Придав лицу максимально беспечное выражение, я двинулась навстречу караульным, охранявшим выход. Но ну, тут же, тихо выругавшись себе под нос, я завернула за ближайший угол и спряталась за ледяной скульптурой барса. Из снежного вихря прямо перед гвардейцами вышла Брель. Морозный ветер, доносившийся с улицы, трепал юбки ее голубого платья. И когда принцесса успела переодеться, никого не впускать и не выпускать, по-королевски твердо приказала она. Должно быть, Артур поведал ей, что я собираюсь бежать. Я раздосадованно сползла вниз по белоснежной стене, стараясь слиться с тенями. Есть, ваше высочество. Отозвались охранники, смыкая ряды, а я, обреченно схватилась за голову. Теперь мне так просто не улизнуть. Если только перемещение я должна совершить скачок в Лимбо. Обыщите замок, дала новое распоряжение принцесса. Найдите мисс Эркенст немедленно. Боль от заклинания призыва весьма, кстати, полоснула затылок, но на этот раз я ей не противилась. Словно теплая ладонь, она погладила меня сначала по вискам, потом по лбу, приятно покалывала кожу под волосами. Ухватившись за ментальную нить, соединившую нас с Дорианом, я мысленно взмолилась: "Помоги мне. Я в западне, мне не вырваться без магии". Бархатистый голос принца наполнил мой разум. Ты умеешь перемещаться? Да. Нет, не знаю. Теоретически моя принадлежность к королевскому роду благих фейри позволяла открывать пространство лимба, но это только теоретически. Хорошо. Сделай глубокий вдох и выполняй все, что я тебе скажу. Караульные стали обыскивать внутренний двор и близлежащие ко входу заколуки. "Дорион, у меня мало времени", запаниковала я, несколько раз дернув за нашу невидимую ниточку. "Успокойся и представь, что стоишь на обрыве над пропастью. На одном конце ты, а на другом место, в которое необходимо попасть. Только не выбирай сразу мост. Он слишком далеко от замка. С этим твоя магия еще не справится. Выбери, к примеру, хромовое проныру и вообрази себе, что делаешь шаг, которым способна за раз перескочить пропасть. Сконцентрируйся на своей силе и ныряй в лимбо. Удачи, Агнес. Голова опустела. Как и посоветовал Дориан, я погрузилась в себя, живо представляя перед глазами задний дворик таверны кровь забурлила в жилах магия с гулом потекла по телу ветер закружился возле ног как послушный щенок шаг я сделала шаг соединявший меня и скучное здание проныры. глубоко вздохнув Я окунулась в пропасть между мирами. Уже сквозь преломленное пространство поглощавшего меня урагана, я расслышала терзающий крик. Кто-то звал меня по имени, мучительно, будто что-то жизненно важное ускользало от него навсегда. Меня звал Элин.